Добыл моток проволоки для наружной антенны. У парня был талант мгновенно выбирать самое ценное из того, что плохо лежит. Попросив приемник послушать, тем едва отбился от предложения принять его в подарок. Жматом Шурка не был, пожалуй, был расчетливо щедр и, помня выгоду, не скупился на расходы. В патриархальные времена быть бы ему удачливым коммерсантом с широкой натурой,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 Ему хотелось надеяться, что так и будет. Мешал рассудок, твердящий, что шанс дожить у них мал. Очень мал. В правиле он был похищать их ради инициации и долгой-долгой жизни на правах преследуемого зверя. Их наверняка уничтожат, если поймают. Они — зараза для мирового порядка, вирусы, которому у мира нет и не может быть иммунитета.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 Мустафа повел к аэропорту внушительный отряд, чтобы у тамошних рабочих не возникало вредных иллюзий, будто можно не платить дань. Очень хорошо, что в штаб-квартире в эту ночь остались немногие. Совсем удачно, что нет ни Мустафы, ни Федьки. Сейчас в гостиной находились лишь четверо. Двое спали, закутавшись в тряпье. Третий, эксмен средних лет по прозвищу Шаляй-Дываляй,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 Повернулся к чешущемуся. доваляю «Ты всходил сходил и скупался, что ли? Вода теплая. Глиной с песочком». Не переставая чесаться, страдалец покачал головой. «Не поможет! Мне бы мазь какую!» Мустафе сказал. «И ему, и Федору. Вот жду, может принесут. Сам бы пошел, да они мне говорят. Скребешься, мол, громко, демаскируешь». «Ну, жди. На часах сегодня кто?» До полуночи Звонарев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 Не напасёшься. Штольня кишка выписывала меандры, как речка. Кое-где под ногами хлюпала, кое-где с потолком капала за шиворот. А в двух местах пришлось ползти на четвереньках. Тим знал путь наизусть и не заблудился бы в полной темноте. Но фонарик мог пригодиться впоследствии. Фонарик и дарённый нож. Огнестрельного оружия он решил не брать. Всё равно оно не поможет.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 перечеркивающую лесной массив. Неужели они приписали бы ее возникновение естественной причине? Скажем, приняли бы ее за тропу, протоптанную некими колоссальными животными по дороге на водопой. А какими? Мелковаты тут будут и слоны, и диплодоки. Какой-то зверь, явно не слон и не диплодок, фыркал и хрустел валежником в лесу. Человек тоже не стал бы так шуметь —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 Хлопнула дверца. Старый грузовик зарычал, задребезжал и неохотно тронулся. — Тебе докуда? — Учти, перед въездом в Москву пост. Шмонают. — Сильно? — Порядочно. — И еще нюхают одежду. Не брезгуют, представь себе. — Вот за километр до поста и высадишь. — Понимаю. — Шофер принужденно хохотнул. — самоволк что ли? За самогонкой послали. — Точно. Легенда была обговорена. Шофер повел носом, показывая, что учуял запах дыма, но ничего не сказал. «Нет, он вовсе не помогает лесному брату, он просто подвез мелкого правонарушителя. Так он и скажет, если его заставят признаться. И будет честно хлопать наивными глазами. Дымом? Клянусь первоматерью, не пахло. Да у меня вообще насморк. А что, у того типа грязь и борода...» Так какой Эксмен нынче не грязен и не бородат? Когда и мыться и бриться, отпахал смену, пожрал через силу, упал. Древний грузовик наконец-то набрал скорость. Больше сорока километров в час он не давал, но Тим и не желал ехать быстрее. Всегда надо оставлять лазейку. И если вдруг придется телепортировать из кабины на обочину, вовсе незачем ломать кости. Страховка на самый крайний случай.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 Будет досадно, если не удастся вернуться в штаб-квартиру этой же ночью. А, скорее всего, не удастся. Ночь коротка. Тогда, если все обойдется, придется отлежаться днем в какой-нибудь норе, а то и просто в лесу. Еще смотря, как повернется дело, а если Безухов и Шпонька все же ошибаются, если в том коттедже действительно ждет мама, до сих пор ждет. Скрипнули зубы. Не будет покоя, пока не проверю. Пусть там ловушка, пусть. Обману, прорвусь, проползу. Иона, представился шофер. Иона Бонд. Тебя, понятно, о фамилии не спрашиваю. Тим пожал плечами. Аноним Фигаро. Устраивает? Звучит, одобрил шофер. А главное, коротко. У нас в гараже есть один механик, так его зовут форск возник Мухановский. «Каково, а?» Он захохотал. «Бонд, это из какой же книги?» Поинтересовался Тим. «Да я разве знаю?» Удивился шофер. «Да и хрена мне? Мое дело карту читать, да дорожные знаки, а не книги какие-то. Что я, умнее других?» «Меньше знаешь, крепче спишь?» Поддел Тим. «А то!» «Я баранку кручу и не в свое дело не лезу. Вот и живу. А остальные только существуют».